Глава пятая. Последние слова. Как Брюсов сразу умер и привыкать не пришлось. Я не знаю, от чего умер Брюсов. И не странно, что и не пыталась узнать. В человеческий конец жизни, не в человеческом проведенной заглядывать грубость. Посмертное насилие, дозволенное только репортером. Хочу думать, что без борения отошел. Завоеватели умирают тихо. Знаю только, что смерть эта никого не удивила, не огорчила, не смягчила. Пословица «Демортиус аут бене аут нихель» а мертвых либо хорошо, либо ничего, поверхностно, или люди ее создавшие, не чита нам. Пословица «Демортиус аут бене аут нихель» создана Римом, а не Россией. У нас, наоборот,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 В лице Блока вся наша человечность оплакивала его. В лице Брюсова оплакивать и останавливаясь сражённое несоответствием собственного имени и глагола. Брюсова можно жалеть двумя жалостями. Первое, как сломанный перворазрядный мозговой механизм, не его о нём. Второе, как «волка»